на потребу, согласие, на страдание и пытку, к перенесению которой нужно готовиться. Психология это таинственно потому, что при этом нет веры в помощь Божьей благодати и в вечную жизнь, как в христианстве. Многие же христианские добродетели отречения требуется от революционера, хотя и для другой цели. Великое отличие от христианства в том, что христианский катехизис не требует лжи для осуществления высшей цели и не допускает пользования всеми средствами, самыми преступными. Что-то Нечаевского аскетического революционного типа перешло к Дзержинскому, создателю и руководителю ЧК. Дзержинский был, конечно, верующий фанатик, допускавший все средства во имя осуществления царства социализма. Он причинял страшное страдание, он был весь в крови, но согласен был сам на жертвы и страдания. Он был 15 лет на каторге. Верующий католик в юности и молодости, готовившийся в священники, он переключил свою религиозную энергию. И это произошло со многими революционерами. Коммунисты все-таки смягчили Нечаевский катехизис. Но многое от этого катехизиса вошло в русский коммунизм, особенно в первоначальный период. Сейчас коммунисты представляют государство заняты строительством, а не разрушением, и потому очень меняются, перестают быть революционерами по своему типу. Ну и для них нет ближнего, а есть лишь дальний. Но и для них мир делится на два лагеря, и все дозволено в отношении к лагерю враждебному. Сам Нечаев просидел 10 лет в каторжной тюрьме Алексеевском Равелине в ужасающих условиях. Там он распропагандировал и превратил своих агентов в всю стражу тюрьмы, и через нее сносился с партией народной воли, которая давал советы. Это был человек исключительной силы. Но торжество такого человека не могло предвещать ничего доброго. Анархизм – столь же характерное порождение русского духа, как и нигилизм, как и народничество. Это один из полюсов в душевной структуре русского народа. Русский народ – народ государственный, он покорно согласен быть материалом, для создания великого мирового государства. И он же склонен к бунту, к вольнице, к анархии. Русская дионисическая стихия архаична. разин и Пугачев характерно русские фигуры, и память о них сохранилась в народе. Элемент анархический очень силен и в русской мысли XIX века. Вся русская интеллигенция не любила государство и не считала его своим. государством это были они, чужие. Мы же жили в ином плане, чуждом всякому государству. Если русским свойственна была мысль о священном помазании власти, то им же свойственна была мысль, что всякая власть есть злой грех. Мы видели, что... Обоснование слоянофилами самодержавной монархии заключало в себе сильный анархический элемент. Константин Аксаков был настоящим анархистом, у него есть места, напоминающие Бакунина. Сильный анархический элемент есть и у Достоевского. Русские народники не понимали значения государства и не думали о том, как овладеть властью в государстве. В этом упрекает их Ярославский в своей истории коммунистической партии. Идеальное будущее всегда представлялось безгосударственным. Государство есть постылое настоящее. Поразительнее всего, что идеология анархизма есть по преимуществу создание высшего слоя русского барства. И этот русский анархизм приобрел общеевропейское значение. Барри... Бакунин, князь Кропоткин, граф Толстой – создатели русского и мирового анархизма. Центральной является фигура Бакунина. Бакунин – фантастическое порождение русского барства. Это огромное дитя, всегда воспламененное самыми крайними,